Выражение принадлежит Форже. Далее обобщён целый ряд описаний той эпохи в первую очередь Дюамеля Дюмонсо. Морская вода, просачивающаяся сквозь швы обшивки, лужи пресной воды, остающиеся после дождя или слишком щедрой мойки, влага пропитывающая снасти и разрушающая древесину, покрывающая ржавчиной пушечные ядра и железо балласта. Всё это способствует появлению чёрной смертельно опасной грязи. Кроме того, все заразные жидкости стекаются в иляло, где смешиваются все виды зловоний. Это сочетание пресной и солёной воды, чей смрад усиливается при работе помпы, сравним по злокачественности с заброшенными солончаками. Морские смолы, прибрежные туманы и опасные сырые испарения позволяют уподобить корабль болоту. Но судно ещё и среда точей бродильных процессов. Испарение исходит от деревянного корпуса и пеньковых снастей, особенно если они новые. В трюме, где хранятся съестные припасы, всегда жарко, влажно и смрадно, и человек слабого здоровья может упасть там в обморок. Воздух там кажется более горячим, хотя это обман чувств. Застой усугубляет угрозу инфекций. Глубины трюма несут постоянную опасность для жизни всего судна и обладают странной притягательностью. Об ужасе перед смрадными недрами с некоторым опозданием свидетельствует плавание Артура Гордона Пима и путешествие Дракулы или разлагающийся груз призрачной линии. Роман Конрада Уровнем выше расположен камбуз, откуда тянет испарениями от напитков и от похочей перебродившей провизии. Навоз и пот погружённого на корабль скота, птичий помёт, запасы тлески гниюща останки крыс и насекомых, нечистоты просачивающиеся под сундуки и собирающиеся в тёмных углах, порождают целый букет гнилостных запахов, отравляющих матросов и пассажиров. Летом вонь от гальюна и разнообразных писсуаров становится невыносимой. Исторический факт. В 1821 году экипаж Артюра, судно доставлявшего удобрения, высушенные экскременты в Гаваделупу, был уничтожен своим тошнотворным грузом. В воды Пуэн-Та-Питра он прибыл в состояние летучего голландца. Половина экипажа погибла, оставшиеся в живых были больны. Скученные тела и летучие продукты горения дополняют эту смесь. Ночью матросы спят в павалку на нижней палубе, в затхлом воздухе, в одежде, пропитанной потом и сыростью. Поток исходящих от них испарений писал дёмель «Дю дюмонсо не может раствориться в воздухе. И если пассажиру случится оказаться рядом с ведущим туда люком, у него от вони перехватывает дыхание. Нездоровые условия на корабле только усиливают вонь тех мест, которые традиционно являются источниками заразы в городе. У судна есть свой лазарет, и временами оно превращается в плавучий госпиталь. В его карцерах гниют закованные в кандалы матросы. А когда судно везёт груз негров из Гвинеи, то как подчёркивает Галь, воздух там столь смраден, что вызывает тошноту, и его едва можно вынести. Учёные тревожно высчитывают объёмы испарений на кораблях, пытаются определить запахи, порождённые всей совокупностью эманаций, и оценить их опасность. Так Виконт де Морок рассчитывает вес выделяемых и выдыхаемых испарений на 30-ти пушечном фрегате и приходит к выводу, что объем злотворных эманаций примерно равен 5-ти кубическим футам воды. В 1784 году этой проблемой займется специальная комиссия Королевского медицинского общества. В ее состав, в частности, входили Макел, Вуазье, Фуркруа и Вик Дазир. Благодаря ее заключениям будет принято решение сжечь зараженные суда, даже если они еще пригодны для плавания. Так окончит свои дни фрегат Мельпомена. На суше нет худшего альфакторного скандала, чем тюрьма. Ее зловоние говорит о том, что заключенные гниют заживо. Наследственная зараза смешивается в этом человеческом гноище сжечь, с вновь образующейся гнилью. По словам Луи-Себастьена Мерсье, бисеттер ощущается за 400 туазов. Один из сообщников, картуша, прикидывается мертвым, чтобы, когда его вынесут, хоть несколько мгновений подышать вольным воздухом, а граф Штруэнзея когда его выводят из темницы, чтобы отрубить с голову, восклицает: какое счастье дышать свежим воздухом. В страшном венецианском узилище Казанова приперяется с тюремщиком, чтобы тот избавил его от вони поганого ведра. Недоступность чистого воздуха для заключённых один из постоянных мотивов начала XIX века. Одерман сравнивает себя с узником, который после десятилетнего заключения выходит из грязной темницы и видит ясное небо. Пленники Пезаро поют о радости возвращения к вольному воздуху и свету. В французском варианте либретто Фиделио Бетховена, переведённом и переделанном Буи, тюремщик Рокко ненадолго выпускает узников подышать воздухом. А Мишле в своём труде с полным отставанием вновь и вновь обращается к истории тюремных запахов. Под сырыми и мрачными сводами старинных монастырей, которые в наши дни почти повсеместно используются для этих целей, наперекор всем усилиям сохраняется почти неистребимый запас исторической грязи. И тот неподдающийся определению запах, что вызывает отвращение уже при входе, Те, кто имел несчастье оказаться в темнице в царствование Людовика XIV, уверяли, что самой жестокой пыткой был для них испорченный воздух. В 1784 году Говард не гадует. Был найден способ лишить узников этого природного подспорья жизненных сил, как называет его доктор Галль. Он утверждает: "Чурремный воздух пропитывает заразой одежду посетителей". Даже уксус, которым пользуются, чтобы избежать заразного воздействия в скоре, приобретает невыносимый запах. Величайший наблюдатель тюремного уклада не на миг не ослабляет алфакторной бдительности. По правде говоря, скандалы, вызванные тюремной вонью, долгая история, начавшаяся задолго до Говарда. Бэкон считал тюремный дух и испарения самой опасной. заразой после чумы. Свидетельством тому длинный перечень катастроф. Взять хотя бы чёрное заседание Оксфордского суда присяжных в 1577 году. На нём разбиралось дело Рональда Дженкинса, осудимого за возмутительные речи. Во время судебного заседания по зал распространились столь губительные пары, что почти все присутствующие задохнулись. Мало кому удалось спастись. 300 человек скончалось в Оксфорде, более 200 заразились и умерли затем в других местах. А в марте 1730 года столь же трагически заканчивается заседание суда в Таутоне. Доставленные из Айвиллчестера узники заразили всех бывших в здании. Главный судья, адвокат, шериф и несколько сотен человек умерло от этой моровой горячки. В этом трагическом перечне следует упомянуть и судебное слушание, имевшее место 11 мая 1750 года в Олд-Бейли. Ещё до его начала 200 узников, чьи дела должны были рассматриваться в тот день, были вопреки здравому рассудку собраны в двух комнатах, соединённых с помещением для судей и со скамьёй подсудимых, которая в данном случае имела вид небольшой клети. с дверью, открывавшейся в зал суда, и отверстием в верхней части перегородки. Все три помещения не убирались уже несколько лет. Горячий, спёртый воздух зала заседаний и испарения, исходившие от большого скопления людей, только усилили гниение. Умерло два или три адвоката и один помощник шерифа. Общее число жертв превысило 40 человек. не считая людей низкого происхождения, чья смерть не получила огласки. В 1812 году такой же трагический оборот получила судебная сессия «Влон-ле-Сонье»